Глава 61. Когда я в очередной раз открыла глаза, небо уже было светлым, и первые лучи солнца касались верхушек холодных деревьев. Заметив, что я проснулась, Платина постепенно перешел с бега на шаг и вскоре вовсе остановился. Медленно клонясь к земле, он аккуратно переложил меня со своих рук на темно-зеленый мох, и я мгновенно почувствовала, как сильно затекло все моё тело от шеи до щиколоток. Даже несмотря на то, что Платина излучал с собой тепло, прошедшая ночь для меня была холодной. Однако, судя по синевато-бледному небу, грядущий день должен был быть солнечным. Прислушиваясь, Платина начал спокойно смотреть вглубь леса вокруг своей оси, пока я пыталась прийти в себя. Внезапно он остановился лицом по направлению к западу и произнес: «Сейчас вернусь». Резко сорвавшись с места, он в мгновение ока скрылся среди деревьев, Наверное, потому что я не до конца проснулась, и меня все еще порядком мутило, я не успела испугаться брошенности, как это было всякий раз, когда платин исчезал, оставляя меня наедине с собой. Аккуратно привстав на правое предплечье, я нахмурилась. Мир вокруг меня все еще качался, отчего рвотный спазм все сильнее сжимал моё горло. Около 15 секунд я делала судорожные вдохи, тщетной надежде избежать выбрасывания, но меня все таки вывернуло наружу. В целом, меня выкручивало не дольше минуты, однако после этой минуты я словно окончательно лишилась сил, хотя мне определенно полегчало. Сев на пятую точку, я вытащила термос из рюкзака, оставленного мне платиной, и трижды тщательно прополоскала рот. Когда я закручивала крышку, я уже начинала задаваться вопросом, куда пропал мой союзник, как вдруг он вышел из-за дерева напротив, держа в своих руках четырех перепелов. я хотела саронизировать, заметив, что для него это слишком мелкий улов, как вдруг почувствовала движение чего-то теплого по своим губам. Шарахнувшись, я стряхнула нечто теплое с губ, но уже спустя секунду, удивленно глядя на свою ладонь, поняла, что это кровь. Кровь носом у меня была всего дважды в жизни, не считая стычки со свинцом. Когда эльфрик неудачно стукнул меня входной дверью в фельдшерском пункте и когда я подралась в школе с хулиганами, это был неравный бой. трое на одного, за свободу хлипкой одноклассницы. Но, несмотря на то, что я была в меньшинстве, мне все таки удалось одержать верх, ценой разбитого носа и треснувшей нижней губы. Последний инцидент произошел около пяти лет назад. Да и к тому, что кровь может идти сама собой, я не привыкла. Поэтому сейчас откровенно была удивлена потоку бордовой жидкости, хлыставшей из моего носа. Платина достаточно быстро успокоил меня тем, что виной кровотечения является всего лишь высокое давление на фоне моей переутомляемости, во что я поверила с удивительной для себя легкостью. Впоследствии кровь прекратилась в течение пяти минут, и следующие полчаса я наблюдала за тем, как мой союзник потрошит и готовит мелких перепелов. И все таки для меня было удивительно, что платина ни разу не зевнул, или что под его глазами не проявилось потемнение от бессонницы. Казалось, будто он только что проснулся после глубокого сна и уже готов к подвигам, в отличие от меня, продремавшей всю ночь, которая не то что была не готова к подвигам, но даже платиновый шампур держала в своих трясущихся руках с большим напрягом. Через силу впихнув в себя почти целого перепела, я воткнула шампур с оставшейся частью мяса в землю, после чего облокотилась о дерево. Платина всего за тройку укусов спокойно доела оставшуюся после меня часть птицы после чего поинтересовался, готова ли я к дальнейшему пути. Естественно, я была готова, иначе бы я чувствовала себя полным ничтожеством. Из-за откровенно плохого самочувствия, вызванного ночной качкой, мне было разрешено передвигаться на своих двоих, чему я была несказанно рада. Еще недавно я отдала бы многое лишь за то, чтобы меня переносили через ресталище на руках, но теперь я была счастлива чувствовать работу своих мышц и слышать треск хрупких веточек под своими ногами. Утро было прохладным, и воздух не спешил прогреваться, но я этого почти не замечала. Птицы над головой весело щебетали, и в какой-то момент я так увлеклась ходьбой, что совершенно забыла о платине, который ни единым звуком не выдавал своего присутствия. Осознав, что я не чувствую своего напарника, я резко обернулась через левое плечо и удивилась, когда увидела его спокойно шагающим всего в пяти шагах от меня. Он настороженно взглянул на меня, но я быстро отвернулась, чтобы не выдавать своей трусливости, после чего наигранно-бодро зашагала дальше. Мы останавливались каждый час, и каждый час Платина находила для нас что-нибудь съедобное. Кажется, я жевала постоянно, отчего чувство голода меня так ни разу за день и не настигло. И всё же день не порадовал нас своей теплотой. Солнце было холодным, его лучи словно переломляли окружающую среду через призму серости. Воздух же был не просто прохладным, он был откровенно морозным, отчего из моего рта и носа вырывались еле заметные клочья пара. Больше всего в этой ситуации страдали мои щеки, так как лицо было единственной частью моего тела, не незащищённой от внешних факторов. Натянув на себя варежки и кутаясь в длинных рукавах толстовки, я смотрела на свои ноги, обтянутые сине черным комбинезоном, и радовалась тому, что хотя этой части моего тела и было прохладно, Все точно могло быть хуже, если бы нам не были обычные штаны. В начале пятого мы оказались у узкой речушки с каменистыми берегами. Услышав шум воды, Платина специально ушел вправо от севера, чтобы наполнить термос, который я к этому времени уже практически осушила. Вода в реке была кристально чистой, а ее дно было красиво выложено гладкими камушками. Наполняя термос, я смотрела на собственное отражение в воде и, морщась, любовалась приобретенными затемнениями под глазами. Меня до сих пор удивляло, что отсутствие сна и нормального отдыха на платине, в отличие от меня, совершенно не сказывались. Да и при таком режиме жизнедеятельности его питание должно было быть в три раза плотнее, нежели сейчас. Посмотрев на щурящегося солнцу напарника, я закрутила термос, поднялась с колена и уже хотела направиться в его сторону, как вдруг застыла. Словив мой взгляд, брошенный мимо, Платина невозмутимо обернулся, и мы все вчетвером замерли. Я, Платина, Барий и Радий. Два крупных металла стояли на огромном валуне, расположенном на нашем берегу вверх по течению. Приподняв руку вверх, словно указав на нас или поздоровавшись с нами, Барри перевалился с правой ноги на левую, после чего вместе со своим другом рванул в нашу сторону. Прошло не больше пяти секунд, когда они остановились напротив платины. Я же все еще оставалась в десяти шагах за его спиной, боясь произвести лишнее телодвижение. Опасная встреча. Очень опасная. Два металла против одного. К моему горлу подступил комок, я сильнее сжала термос в своих руках. «Мы с миром», — остановившись справа от моего напарника, произнес Радий. «Интересный союз», — прищурился Барри, переведя взгляд с платины на меня, И в этот момент Платина слегка повернул голову, словно перехватив его взгляд. Барри был слегка жестче ради, что было заметно даже по их стойкам. Барри стоял, скрестив руки на груди, а ради опустил руки вдоль туловища. Я думал, что ты еще сутки назад добрался до финиша, позитивно ухмыльнулся Ради, все еще обращаясь к платине. Как Барри уже успел заметить, у меня интересный союз, невозмутимым тоном отозвался Платина. Ну да. Испытывающий скользнул по мне взглядом радий, словно оценивая мои физические способности. Хотя еще никто из присутствующих напрямую не сказал вслух о том, что я якорь, тянущий ко дну, именно так я себя сейчас и чувствовала. Услышав, что Платина еще вчера мог быть у финиша, в то время как в тандеме со мной ему предстоит добираться до него еще несколько суток, мне сразу же захотелось прокричать. «Извини, но какого рожна ты со мной все еще возишься?» «Что же заставило столь сильный союз в вашем лице до сих пор оставаться позади?» — невозмутимо продолжил Платина. «Блуждающие», — неожиданно напрягся Барри, и в этот момент над его головой будто тучи сгустились. Они были верхом на черных страхах. «Я видел их вчера», — отозвался Платина, но я не могла определить, с какими именно эмоциями он произнес это слово, отчего безрезультатно сверлило его затылок бегающим взглядом. Около дюжины. Они двигались с юга по направлению на север. Услышав это, Барри с Радием нервно переглянулись, после чего Барри спросил, очевидно, не ожидая получить ответа. «Как они сюда попали?» Он тяжело выдохнул. «Едва ли теперь это важно?» «Факт остается фактом. Ресталище заражено. Капсулы на севере появятся тридцатого», — снова подал голос Радий. «К тому времени блуждающие смогут до них добраться». С того момента, как мы их засекли, прошло несколько суток. Словно отвечая на вопросительный взгляд Платины, уже более расслабленно произнес Барри. Все это время они целенаправленно двигались на север. Организаторы турнира должны были это заметить, спокойно произнес Платина, после чего неожиданно добавил: «В любом случае у капсул будет бойня. Там всегда месиво». Попытался усмехнуться Барри, но Ради его перебил. Финал этого турнира отличится. После этих слов метал резко повернул тему в иное русло. «Мы ведь не самоубийцы, чтобы переходить себе дорогу. Мы не тронем ее. Вдруг бросил на меня взгляд Барри, после чего с иронией добавил. «Слишком мало косточек. А если серьезно, в критическом случае мы станем на твою сторону. Просто нужно, чтобы ты знал это. Не зарекайся». Холодно отозвался Платина, заставив своих собеседников оголить белоснежные зубы. После этого странного диалога и его быстрого завершения нежданные гости молча перепрыгнули на другой берег реки и скрылись в зарослях так же беззвучно, как пятью минутами ранее появились из них. Почему ты не заметил их присутствие? Положив термос в рюкзак платины, спустя полминуты спросил я. Заметил, но слишком поздно, так что не было смысла скрываться. Вода перебила шум их передвижения, и направление ветра было в их сторону. Нам стоит уйти подальше от реки. Оглянувшись, напряженно, добавил «Металл». «Они не из плохой компании?» Как бы без особого интереса поинтересовалась я. определенно нет. А мы? Мы похожи на плохую компанию? Я почему-то уверена, что в нашем союзе не я одна с гнильцой». Глядя себе под ноги, отозвалась я, вспоминая собственноручный расстрел.